Глава 16. Олеся. Мандаринка замечает Дана и срывается с места. «Папа! Папа!» «Анют, это не... не смущай ребенка, пресекает мои попытки широко улыбающийся Дан. «Мне даже приятно, когда такая очаровательная принцесса так радостно и бурно меня встречает». Он опускает большой бумажный пакет на пол и подхватывает дочку на руки подкидывает ее к потолку, на что Аня звонко хохочет. Я давно не видела ее настолько беззаботной и счастливой. Настолько тронута заботой и отношением Дана, что на глаза снова наворачиваются слезы. «И все, папа!» «И еще!» — хитро улыбается Дан, щелкая ее по носу. «А что мне за это будет?» Моя хитрая мандаринка склоняет голову на бок, как будто глубоко задумывается, растягивает губы в довольной улыбке и... Чмокает Дана в щеку. Мы оба громко хохочем аж до слез. Аня не понимает нашей реакции и растерянно смотрит то на меня, то на Дана. «У вас у девочек это на генетическом уровне заложено, что ли? С такими талантами ты многого добьёшься, мандаринка». Дан исполняет желание Анютки, подкидывает ее в воздух еще несколько раз и опускает на пол. Ей газа тут же уносится обратно в гостиную достраивать домик, который мы с ней начали. «Прости меня. Дан снова подходит вплотную, пристально смотрит сверху вниз, а мое бедное сердце снова колотится, как ненормальное, а от волнения ладони становятся влажными». «За что? Я так торопился на работу, что забыл оставить тебе ключи». «Ключи мне? Да». «Теперь черёд Дану удивляться. Вы не пленницы, рыжики, а мои гости. Тем более ребенку нужен свежий воздух». А в этом жилом комплексе хорошая детская площадка. Хлопаю глазами, осознавая услышанное, раскладывая по полочкам. И все равно не могу поверить, что Дан так легко нас пустил в свою жизнь. Почему? У меня нет ответа на этот вопрос. А еще я забыл оставить вам деньги. У меня есть деньги. Строго перебиваю. Немного, но все же. Я рад. Купишь на них что-нибудь мандаринки? все таки обязанность мужчины — принести мамонта, то есть продукты в дом. А задача женщины — этого самого мамонта вкусно приготовить. Вы, наверное, голодные. В холодильнике ни черта нет. Помощница забыла сходить в магазин перед увольнением. Да и готовила она, если честно, так себе. Я спешил как мог, девочки. Вот здесь протягивает мне пакет. Я набрал в ресторане всего по чуть-чуть. Не знал, что вы любите. «Разложишь пока по тарелкам, а я душ приму. Быстро, обещаю». «Я немного похозяйничала у тебя на кухне. Выдаю тихо и смущенно. Почему-то щеки покрываются румянцем. И приготовила ужин. Он, конечно, не такой, как из ресторана». «Погоди, что?» Брови Дана взмывают вверх. Он тормозит на месте и с интересом смотрит на меня во все глаза. «Ты приготовила ужин? Из чего? У меня же в холодильнике мышь повесилась». Типичная ситуация для заядлого холостяка. Ну, не совсем повесилась, я кое-что нашла. «К черту ресторанную еду, лисёнок! Хочу попробовать еду из твоих рук. Накладывай, я сейчас буду». На кухню возвращаюсь с колотящимся сердцем. Волнуюсь дико, как будто перед важным экзаменом в универе. Надеюсь, Дан оценит мои способности в готовке. Я, конечно, не шеф-повар, но очень старалась». Все же выкладываю из пакета еду и продукты. Готовые блюда убираю на полке холодильника, а салаты и фрукты красиво раскладываю на блюда. В тех же многочисленных ящиках я еще в обед нашла льняные салфетки и красиво выкладываю их рядом с тарелками. Заканчиваю сервировать стол как раз тогда, когда Дан появляется на кухне. В серой футболке и спортивных штанах, низко сидящих на бедрах. Он настолько красив и привлекателен, что в животе все стягивается в тугой узел и требует разрядки. Даже ладони немного подрагивают. Дан тяжело сглатывает и ошарашенно тянет. «Это ты все сама?» «Да». «Охренеть, как в элитный ресторан пришел. Давайте скорее садиться, я сейчас язык иначе проглочу». Я зову Анютку, подсаживаю ее и придвигаю стул поближе к столу. Сажусь справа от Дана и внимательно слежу за его реакцией. Он отламывает кусочек рыбы, отправляет его в рот и прикрывает глаза. «Блин!» Осекается, натыкается на заинтересованный взгляд Анютки, проглатывает нецензурное слово. «Это оргазм моего желудка, лисенок. Ресторанная еда, которую я притащил, ерунда по сравнению с твоей рыбой, овощами и спагетти. Ты мне льстишь». Бормочу, заливаясь краской, опускаю глаза в свою тарелку, но признаюсь самой себе, слова Дана мне очень приятны, и я не могу скрыть довольные улыбки. «Я говорю правду, лезь. врать и подлизывать не умею, у меня память короткая, совру, забуду, буду путаться в показаниях, нахрен. Готовишь ты божественно, вкусно же, мандаринка?» Я да. Тут же выпаливает дочь, еще и кивает важно, Она быстро разделалась со своей порцией и теперь спрыгивает на пол, чтобы снова убежать в гостиную. С ее стула падает подушка, на которую обращает внимание Дан. Стол очень высокий для Анюты, оправдываюсь. Я взяла ее с дивана. Правильно сделала. Надо будет купить ей детский стульчик. Дан. «Лисёнок», — перебивает мужчина. Он откладывает в сторону приборы, становится серьезным, даже хмурится слегка. «Послушай, я так понимаю, идти тебе некуда, так?» «Да. Работы постоянной, как и садика или няни для Анюты нет, так?» «Так. Опускаю голову, вновь ощущая жгучий стыд. В руках салфетку тереблю. Я опустилась на самое дно этой жизни. еще и дочь маленькую потянула за собой. Что же я за мать такая?» «Тогда у меня есть для тебя предложение, от которого ты не сможешь» отказаться.